Еловый бор с сумрачной стеной стоял перед ней. Даша вошла в него. Высокие ели сомкнулись над ее головой, и солнце скрылось, лаптям сразу стало мягко ступать. В бору было прохладно и очень тихо. Даша свистнула. В глубине бора послышался слабый писк птицы. «Ах ты!» — пробормотала Даша и двинулась на свист. Она шла между еловых стволов по мягкой, усыпанной хвоей и шишками земле, Кругом стало еще сумрачнее и тише. Даша остановилась. Впереди в полумраке теснились еловые стволы. Ей показалось, что там впереди ночь, и она может войти в нее. Стало боязно. Даша оглянулась назад, где еще виднелся залитый солнцем березняк. Там на лугу ждали мать и отец, но надо было найти птицу. Даша свистнула. Лес молчал. Она свистнула еще раз. Птица отозвалась впереди. И Даша двинулась вперед в ночь на голос птицы, ступала по мягкой земле, огибая и трогая шершавые деревья, обходя пни, обрывая паутину, перешагивая через сухие ветки, и вдруг вошла в совсем ровную аллею. Толстенные ели двумя рядами стояли перед ней, словно кто-то посадил их когда-то давным-давно, ели были огромные, старые, полумертвые. Стволы их, источенные жуками, зияли темными дуплами и расходящимися трещинами, полными застывшей смолы. Даша вошла в аллею. Впереди было совсем темно. Оттуда тянуло прелью. Даша свистнула. Птица отозвалась. Даша пошла по аллее. Сумрак сгущался. Мощные еловые ветви переплелись наверху, скрыв и солнце, и небо. Впереди показалось что-то маленькое и белое. Птица. Подумала сперва Даша, но вспомнила, что та была пестрой. Маленькая белая повисла посередине аллеи. Даша подошла ближе к белому. Оно висело неподвижно, потом исчезло и появилось снова. Даша подошла совсем близко, белое снова исчезла и появилась. Даша посмотрела внимательно и вдруг разглядела, что это маленькая белая, белесый лошадиный глаз. Он моргал. Даша пригляделась еще и увидела всю черную лошадь, ту самую. Лошадь стояла в темной аллее. Она была еле различима в полумраке. Черное тело ее словно слилось с сумрачным воздухом, пахнущим хвоей и смолой. Даша стояла, замерев. Ей совсем не было страшно, но она не знала, что делать. Лошадь совсем не двигалась, не жевала губами, не втягивала ноздрями воздух. «Спит?» — подумала Даша — И посмотрела на здоровый глаз кобылы, влажный, темно-лиловый, как слива. Он глядел куда-то в бок, совсем не на Дашу. Не бойся, произнесла Даша. Лошадь вздрогнула, словно проснулась, ноздри ее выдохнули воздух. Не бойся, снова повторила Даша. Лошадь стояла все так же неподвижно. Даша осторожно протянула руку и положила ее на губы лошади. Они были теплыми и бархатистыми. Не бойсь, не бойсь. Липкими от земляники пальцами Даша погладила лошадиные губы. Лошадь медленно опустила голову, понюхала хвоистую землю и замерла с опущенной головой. Продолжая гладить губы и ноздри кобылы, Даша присела на корточки. Белесый глаз оказался совсем близко. Даша уставилась на него. Глаз был не весь белый. В середине темнел маленький черный зрачок с тончайшим синеватым ободком. Даша приблизила свое лицо к необычному глазу. Он моргнул. Лошадь все так же неподвижно стояла с опущенной головой. Даша разглядывала глаз. Он ей напомнил трубу, которую их учительница Варвара Степановна привезла из Людинова и показывала на уроке. Труба называлась длинным взрослым словом на букву «К». Даша не запомнила слово и назвала трубу коледа-коледа. В той трубе была маленькая дырочка, в нее надо было смотреть, поворотив другой конец трубы к свету. В трубе был виден красивый цветок. Если коледу коледу вертеть, цветок превращался в другие цветки, и их становилось так много, и все они были такие красивые и разные, что дух захватывал. И можно было всю жизнь вертеть и вертеть эту трубу. Даша заглянула в лошадиный глаз. Она была уверена, что в глазу у лошади все белое и прибелое, как зимой, но в белом глазу совсем не оказалось белого. Наоборот, Там все было какое-то красное, и этого красного в глазу напхалось так много, и оно все было какое-то такое большое и глубокое какому-то умельнице, и какое-то очень-очень густое и жадное, и как-то грозно стояло, и сочилось, подымалось, и пухло, словно опара. Даша вспомнила, как рубит куром головы и как хлюпает красное горло,